Он лежит на чужих кроватях, и чужой ветер шумит над ним в деревьях. Он бродит по чужим улицам, и перед глазами его проходят лица, но он не знает имен для этих лиц. Голоса, которые он слышит, не те голоса, что звучат в его ушах с тех пор, как он ушел из дома. Это громкие голоса, такие громкие, что заглушают голоса его родины. Но вот наступает минута тишины, и он снова слышит прежние голоса, те голоса, которые он унес с собой, уходя из дома. И он уже разбирает, что они говорят. Они говорят: «Возвращайся». Они говорят: «Возвращайся, мальчик». И он возвращается. Голос его оборвался, он не утих, перед тем как исчезнуть. Еще секунду назад он был... И тут звучал слово за словом в мертвой тишине, которая висела над толпой и над площадью перед зданием суда и казалось еще мертвее от жужжания июльских мух в кронах двух катальб, росших посреди газона. Голос длился слово за словом и вдруг пропал. Только мухи жужжали, словно у вас в мозгу, жужжали, скрипели, словно пружины и шестерни, которые будут работать, чтобы вы не говорили работать, пока не износятся. Он стоял спол minutes и не шевелясь и не произнося ни слова. Он как будто не замечал толпы и вдруг точно увидев ее впервые улыбнулся. И он возвращается, сказал хозяин с улыбкой. Когда у него выдается свободный вечерок, и говорит: "Здорово, братцы, как поживаете? Вот и все, что я скажу вам. Вот и все, что он сказал. Он смотрел вниз, улыбался и поворачивал голову, словно задерживаясь взглядом то на одном лице, то на другом. Потом он стал спускаться по ступеням, будто только что вышел из темного вестибюля. из большой двери, зиявшей за его спиной, и спускался сам по себе. И не было перед ними никакой толпы, ни одного постороннего глаза. Он спустился по ступенькам прямо к тому месту, где стояла наша компания, Люси Старк и остальные, кивнул нам мимоходом, как шапочным знакомым, и продолжил идти прямо на толпу, будто ее не было. Люди расступались, не сводя с него глаз, давали ему дорогу, а мы шли за ним следом и толпа смекала за нами. Теперь народ кричал и хлопал в ладоши, кто-то надрывался. Здорово, Вилли! Хозяин прошел сквозь толпу пересек улицу, влез в кадилак и сел. Мы полезли за ним, а фотографы и остальная шаття отправились к своей машине. Рапинат вырулил на улицу. Люди уступали дорогу не сразу. Они не могли, они стояли слишком тесно. Когда мы ехали сквозь толпу, их лица были совсем рядом, можно было дотянуться. Лица смотрели на нас. Но теперь они были снаружи, а мы внутри. Глаза на гладких длинных красных лицах и на коричневых морщинистых лицах смотрели в машину прямо на нас. Раффинат без конца сигналил. Слова копились и застревали у него в горле. Губы шевелились беззвучно. Я видел его лицо в зеркале. Заразы, сказал он, брызгая слюной. Хозяин был задумчив. Заразы, сказал Раффинат, нажимая сигнал. Но мы уже въезжали в переулок, где не было ни души. Кивичную школу на окраине мы миновали со скоростью сорок миль. Тут я и вспомнил, как впервые встретился с Вильди четырнадцать лет назад в 1922, когда он был псевдоним всего казначеем округа Мейсон и приехал в город насчет выпуска облигаций на постройку этой самой школы. Я вспомнил, как познакомился с ним в задней комнате у Слейда. где сам Слейд подавал пиво, а мы сидели за мраморным столиком с плетеными железными ножками, вроде тех, что были в ходу во времена вашего отрочества, когда вы отправлялись в кафе со своей девочкой-одноклассницей, чтобы угостить ее шоколадно-банановым пломбиром и потереться коленками под столом, и все время натыкались ногами на эти кружевные железки. Нас было четверо. Был крошка Даффи, почти такой же толстый, как и теперь, сообразить, что он за птица, можно было без всяких опознавательных знаков, если